Глава 74. О том, как Дон Кихот заболел, о завещании, сделанном им, и о его смерти. Так как ничто человеческое не вечно и всегда клонит к закату своего начала, пока не достигнет последнего своего предела, в особенности же человеческой жизни. И так как Дон Кихоту не была дана небом привилегия задержать течение своей жизни, то конец и предел ее настали, когда он меньше всего думал об этом. Потому что вследствие ли огорчения, причиненного ему тем, что он был побежден, или же по воле неба, которое так постановило, им овладела лихорадка, Продержавший его в постели шесть дней, в течение которых его часто посещали его друзья: священник, бакалавр и цирюльник, а Санчепансо, добрый его оруженосец, не отходил от его изголовья, предполагая, что его довело до такого состояния огорчения от мысли, что он был побежден и неисполнение его желания относительно освобождения и снятия чар с Дульсинеи, друзья пытались. Возможными средствами развеселить его. Бакалавр советовал ему скорее подбодриться и встать с постели, чтобы начать свою пастушескую жизнь, для которой уже сочинил эклогу, и она заткнет за пояс все эклоги Санасаро, сколько бы их ни было у него, и он уже купил на собственные деньги двух великолепных собак, чтобы сторожить стадо. Одну зовут Барсина, а другую — Буртон, и продал их ему пастух из Кантонара. Но все это не могло рассеять грусти Дон Кихота. Друзья его позвали доктора. Тот пощупал ему пульс, остался не очень доволен им и сказал, что на всякий случай следует позаботиться о безопасности его души, так как тело его в опасности. Дон Кихот спокойно выслушал это, но зато ключница, племянница и оруженосец его принялись горько плакать, как будто они уже видели его перед собой мертвым. По мнению доктора, тоска и обманутые надежды убивают его. Дон Кихот попросил, чтобы его оставили одного, потому что он желает немного заснуть. Так и сделали, и он спал, как говорится, без просыпа более шести часов, так что ключницы и племянницы думали, что он скончается во сне. По прошествии указанного времени он проснулся и громким голосом воскликнул, «Да будет благословен всемогущий Бог, оказавший мне такую великую милость! Действительно, Его милосердию нет предела, и грехи людские не могут ни убавить, ни сократить этого Его милосердия». Племянница внимательно прислушивалась к словам, сказанным ее дядей, и они показались ей более разумными, чем те, которые обыкновенно им говорились, по крайней мере, во время его болезни. И потому она спросила его, «Что это вы, милость ваша, говорите? Нет ли чего нового? Что это за милосердие такое, или какие это грехи людские?» «Я говорю о том милосердии племянница», ответил Дон Кихот, который Бог только что выказал мне, и этому, как я сказал, не помешали мои грехи. Теперь мой разум свободен и ясен от мрачных теней невежества, которыми окутал его злосчастное и беспрерывное чтение отвратительных рыцарских книг. Теперь я понял всю их нелепость, весь их обман — И жалею лишь о том, что понял все это слишком поздно, чтобы загладить ошибку свою, читая другие книги, могущие быть светом для души. Я чувствую, племянница, что смерть моя близка, и желал бы встретить ее так, чтобы все помнили, что жизнь моя не была столь плоха, чтобы за мной осталась слава сумасшедшего, так как, допустив, что я был им, «Мне бы не хотелось подтвердить это своей смертью. Позови мне друг моих добрых друзей и священника, бакалавра Сансуна Караска и маэса Николаса Цирюльника, так как я желаю исповедаться и сделать завещание». Но от этого труда племянница была избавлена появлением всех трех. Едва Дон Кихот увидел их, как он сказал «Поздравьте меня, добрые сеньоры, с тем, что я уже не Дон Кихот Ломанческий, а Алонсо Кихано, которому за его поступки было дано прозвище «Доброго». Теперь я уже враг Амадиса Гальского и всей бесконечной вереницы его потомков. Теперь мне уже ненавистны все нечестивые истории странствующего рыцарства. Теперь уже я понимаю свою безумие и опасность, в которую меня повергло чтение их. «Благодаря милосердию Божьему я теперь, наученный собственным опытом, чувствую к ним отвращение». Когда все трое услышали эти слова, они подумали, что без сомнения какое-нибудь новое безумие владело им, и Санчо сказал ему, «Теперь, сеньор Дон Кихот, когда мы получили известие, что чары сняты с сеньора Дульсинеи, ваша милость заговорила вот как». И теперь, когда мы уже готовы сделаться пастухами, чтобы проводить жизнь свою, распевая, как принцы, ваша милость желает быть отшельником, замолчите, прошу вас, жизнью вашей, придите в себя и бросьте эти роскозни. Те из них, — возразил Дон Кихот, — которые до сих пор к ущербу моему казались мне истинной, смерть моя с помощью неба обратит их мне на пользу. Я чувствую, сеньоры, что моя смерть быстро приближается. Отложите ваши шутки и приведите мне священника, который бы исповедовал меня и нотариуса, чтобы он составил мое духовное завещание, потому что в такой крайности, как это, человек не должен шутить шутки со своей душой. И поэтому я прошу вас, пока сеньор священник будет исповедовать меня, «Пошлите за нотариусом». Они взглянули друг на друга, изумляясь словам Дон Кихота, и хотя они еще сомневались, но были уже склонны поверить ему. Один из признаков, по которому они вывели заключение, что он умирает, было то, что он так легко вернулся от безумия к здравому рассудку, потому что к уже приведенным его речам он прибавил еще многие другие так хорошо сказанные, исполненные таким христианским чувством и столь рассудительные, что их сомнения были рассеяны, и они поверили, что он в полном разуме. Священник попросил всех бывших в комнате удалиться и, оставшись наедине с ним, исповедал его. Бакалавр пошел за нотариусом и вскоре вернулся с ним из Санчо Панса. А Санчо который уже узнал от бакалавра в каком положении находится его господин, увидав, что ключница и племянница плачут, стал всхлипывать и заливаться слезами. Когда исповедь кончилась, священник вышел, говоря: Алонсо Кихана добрый действительно умирает, и действительно он в здравом уме. «Войдемте к нему, чтобы он сделал свое завещание». Это известие точно силой ударило по опухшим глазам ключницы, племянницы и доброго оруженосца Санчо Панса, так что слезы брызнули у них из глаз потоком, и тысячи глубоких вздохов вырвались из груди, потому что действительно, как уже было сказано несколько раз, и тогда, когда он был просто-напросто Алонсо Кихано Добрый, и тогда, когда он был Дон Кихот Ламанческий, всегда он отличался кротким характером и приятным обхождением, и за это его сильно любили не только домашние, но и все, кто его знал. Матариус вошел в комнату, со остальными, и после того, как он написал вступление к завещанию, Дон Кихот поручил свою душу Богу со всеми дальнейшими требуемыми христианством, обрядностями, и, перейдя к отказам по завещанию, сказал «Итем». «Моя воля такова, чтобы у Санчо Панса, которого во время моего безумия я взял к себе оруженосцем, не требовали денег, бывших у него на руках, ввиду того, что между мной и им были разные счеты и расчеты, получки и уплаты, и не спрашивали у него отчета в этих деньгах. Но в случае бы оказался излишек, после того, как он выплатит себе из них мой долг ему, этот остаток очень незначительный, пусть перейдет в собственность его» и да пойдет он ему на пользу. Если я, будучи безумным, держался желание дать ему губернаторство острова, теперь, будучи здравомыслящим, если б я мог, я дал бы ему королевство, потому что его природные простодушие и верность заслуживают этого».